Впервые в жизни я был на оружейной выставке. У меня была великолепная возможность побывать на Герметиконской военной неделе, главной выставке обитаемой вселенной. Я этой возможностью пренебрег. Я до сих пор не посетил ни одного оружейного магазина, и у меня никогда не возникало желания приобрести так называемые средства защиты. При этом я прекрасно знаю, что такое бомбада или, к примеру, патрон черной обезьяны. Я ведь алхимик и обязан следить за арсеналом мессера. Я путешествую на вооруженном цепеле, зная на зубок все существующие военные смеси и могу создать парочку новых. Еще я понимаю, что оружие – оружие рознь. Изящество некоторых бомбат, к примеру, приводит меня в восхищение. Но в целом это не мое. Оружие меняет человека. Если не сразу, прямо, то исподволь постепенно. Оружие. «Порождение агрессии и насилия и не может не призывать к агрессии и насилию. Они всегда идут вместе, и мне с ними не по пути. Нет, я не ханжа, просто не в восторге от средств, с помощью которых люди занимаются истреблением людей, и потому как непрекаянный бродил по выставке, прокляная себя за то, что отстал от Хасины. Бронетяги, пушки, пулеметы, мины, бомбы, торпеды, стенды сменяли друг друга». Но везде я видел одно и то же – орудие убийства. Еще я видел дельцов, обсуждающих сделки и подсчитывающих в уме прибыль. Милых дам видел, мужественные спутники которых мужественно рассказывали об устройстве Шурхакина или мужественно сравнивали характеристики пистолетов. И эта обывательская рисовка была мне сто крат противнее прагматичного подхода торговцев смертью. Я купил лимонаду, но он оказался теплым и оттого безвкусным. Помял шляпу. У стенда с многоствольным электрическим пулеметом случилась небольшая давка. Уже собрался уходить, но неожиданно встретил Гатова. Из дневника Андреаса о Мерсе «Доктор алхимии». «Неужели вы не слышали, синьорина?» притворно удивился молоденький лейтенант верзийской армии. Бордовый парадный мундир не оставлял сомнений в его национальной принадлежности. Эту новость обсуждает весь герметикон. Профессор Туркенбаум провел успешное испытание лучей смерти, и скоро все оружие, которое вы видите здесь, устареет. «Как можно?» – притворно изумилась девушка. Оружейные новинки красавицу не волновали абсолютно, а вот симпатичный офицер из ожерелья очень, и ради интрижки она была согласна слушать что угодно. Какие ужасные лучи! Лучи смерти, синьерина! Ну, почему их придумал какой-то Филькин Трахан? Туркинбаум, а не гениальный Гатов. Потому что слава Гатова чрезмерно раздута, махнул рукой лейтенант и повернулся к невысокому механику, который скромно стоял у стенда, вытирая испачканные в масле руки ветошью. Скажи, милейший, где тут ближайшая ресторация? «Налево, направо, прямо, прямо, налево, налево, направо!» <кхем> «Спасибо! Всегда пожалуйста, добрый сеньор! Но за спасибо даже птички в лесу не поют! А за что же? За взаимность!» Девушка залилась краской, и лейтенант поспешил сказать болтливому человеку серебряное спасибо. «Благодарствую!» – механик лов поймал брошенную монетку, в глазу улыбнулся и повернулся к бредущему вдоль стенда алхимику. «Здорово, доктор!» э -э Удивленный Мерса никак не ожидал, что к нему кто-нибудь обратится. Остановился, прищурился, а затем удивился еще больше. «Появил? Что вы тут делаете?» «Действительно что?» Насмешливо отозвался магистр. Алхимик понял, что сморозил глупость и смутился окончательно. э э Да ладно! Все в порядке!» Посещение костерка не сильно отразилось на внешности известного ученого ссадина над бровью, еще одна на скуле и обыдренные костяшки. Как с грустью заметил Энди, даже в простецких забавах дважды магистр был куда опытнее его, единожды доктора, щеголявшего опухшим носом и приличных размеров синяком под глазом Синяк, несмотря на все усилия Хасины, до сих пор не потерял здоровой синевы. Однако Негатов, не бала Баламэстро обсуждать полуразрушенную физиономию алхимика не собирались. «Мерса!» э -э «Привет, э -э Каранима!» Ради выставки Каранима приоделся. Напялил странного вида башмаки до колен. Странную черную робу с белым, откуда он его взял, жилетом. И чудовищный цилиндр с цветком домохозяйка плачет. А поверх робы неизменный кожаный жилет. «Ты какой, Мерса!» «Нет, подожди, не отвечай, я постараюсь угадать сам!» Баламест раздавил виски ладонями и напряженно посмотрел на алхимика. «Сам, сам, сам! Монетку брось!» – посоветовал Гатов, протягивая приятелю честно заработанную деньгу. «Не мешай!» К некоторому удивлению Мерсы, ученые держали себя с ним не просто дружелюбно, а как со старым или даже старинным приятелем. Весьма неожиданно для одного дня знакомства. А вот четверо крепких парней в дешевых серых костюмах разглядывали алхимика с агрессией цепных псов. И после вчерашнего приставил. Усмехнулся Павел, перехватив взгляд Мерса. Сказал, что никому не позволено бить меня по голове. «Энди!» – выкрикнул Каранима. «Ты, Энди!» – толстый палец уперся алхимику в грудь. «И что теперь?» «Придется заплатить». «За что?» — изумился Мерса. — Я ведь угадал. Э... — Это же Энди, брат, — укоризненно протянул магистр. — Шути осторожнее. — Могу вообще не шутить. — Притворно обиделся Баламестра и тут же осклабился. — Ах, хорошо вчера размялись, чтоб меня пинком через колено. И те двое, что потом пришли, ничего не испортили. — Я правильно понял, что один из них твой шиф, — уточнил Гатов. — Бедокур, — кивнул Мерса. Тот, что с косичками, амулетами и... не в военной форме. «Репок», – с уважением произнес Коронима, – «за таким шифом, как за каменной стеной». «А второй кто?» «Глыбыш Токман, шив трипсмейстер с Деркаттера», – ответил алхимик и зачем-то добавил. «Мы с ними в вышибалу играли в прошлом порту», – прозвучало по но бал о оценил. А теперь подружились. Нормально. Как тебе, кстати, наша малышка? Гатов похлопал рукой по боку бронетяга. Впечатляет. Они встретились у стенда с огнеметной озундой Но не спереди, где толпилась публика и громко вещали инженера, а с обратной стороны, где огромный бронетяг выглядел хоть и внушительно, но уже не так грозно. э э Да, то есть не знаю. Не знаешь, удивился магистр. Э-э... Стояла задача повысить дальность стрельбы при сохранении поражающих свойств. — И точности, — уточнил Баламэстро. — И ее тоже, — кивнул Павел. — На первый взгляд ничего особенного, учитывая размеры устройства, но начать пришлось. — Со смеси, — машинально произнес Мерца. — Вам понадобилась другая смесь. — Правильно, — быстро отозвался магистр. — А что мне пришлось изменить? Но алхимик уже опомнился, сообразил, что его легко и непринужденно вывели на профессиональный разговор и умолк. Не потому, что не хотел поддерживать ученый диалог с самим Гатовым. Как раз это было весьма лестно. Просто Энди не понимал, для чего такой разговор понадобился, решился на прямой вопрос. «Тебе нравится создавать оружие?» Баламестра крикнул и в его глазах мелькнуло изумление. Словно алхимик поступил так, как от него совсем не ожидали. Павел же владел собой лучше ответил спокойно. Нет, не нравится. Тогда почему создаешь? Ты меня обвиняешь? Интересуюсь. Не такую уж ты, мямля, хихикнул Коронима. Иногда... получается. Энди поправил очки. Ответ будет. И ответ, к некоторому удивлению, алхимика был. И ответ честный. «Я обещал Винчеру пять лет жизни», – негромко произнес Гатов, глядя Мерси в глаза. «Фактически пять лет рабства. Мне щедро платят, мне оставляют патенты, но придумываю я только то, что от меня требуют». Ученый выдержал коротенькую паузу, а затем, предвосхищая следующий вопрос, сказал, «Я многим обязан Винчеру». «Чем?» – не сдержался алхимик. «За что нужно платить годами жизни?» — Всем. — Всем? Ты ведь слышал мою историю, не так ли? О первом изобретении, сделано в десять лет. — Неужели ты украл славу Дагомара? — неловко пошутил Мерса. — Нет, изобретение сделал я, но патент мне никто не дарил, — улыбнулся Гатов. — Капитан присвоил мое изобретение, продал патент местной инженерной фирме, а моему отцу выдал два цехина. — Проклятие! Такого алхимик не ожидал. Я должен был остаться нищим рыбаком, Энди. Но мне повезло. Патент перепродали холдингу Дагомара. Его инженеры стали задавать вопросы, на которые никто не смог ответить. И по цепочке добрались до меня. Когда Винчер узнал, что настоящему изобретателю всего 10 лет, его изумлению не было предела. Он стал платить семье пенсию, а меня отправил учиться. Так что если быть объективным... «Тот гатов, которого знает Герметикон, создан Винчером Дагомара и сделал себя сам», — глухо произнес Мерса, — «только в той части, что зависело от меня, а вот за все остальное я обещал пять лет жизни», — предельно серьезно заявил Павел. «Я простолюдин, Энди, но знаю, что такое честь».